Глава девятая. И мертвые с косами на кладбище поют. Арина буквально вытолкала меня в зашей и отправила за братом, не давая возможности встретиться с шефом или заскочить в приемную, чтобы уточнить, что происходит. От чего то меня терзали смутные сомнения по поводу того, что подруга рассказала мне всю правду. Но я послушно побежала на этаж к букерам, выстраивая в голове план действий. Забрать брата, заехать за няней, устроить родных на нулевом этаже в особняке некроманта, запереть все входы и выходы, особенно с нижнего этажа, чтобы любопытный Рики не начал бродить по дому. Оставить указания скелетоном и дворецкому и не забыть про еду. А затем переодеться в удобный походный костюм и рвануть на кладбище. Просто так, на всякий случай, потому что интуиция утверждает, что мне туда нужно. «Для подстраховки. Я просто постою в сторонке и понаблюдаю. А если покажется, что Расселу и Арине нужна помощь, обязательно помогу». «Свою магию я умела маскировать под обычную одаренность. Этому меня учили с детства. Вместе со щитами, сокрытия и ментальной защитой, которую поставила мне матушка, я могла жить долго и счастливо, не вызывая подозрений у окружающих» при условии ежедневных глубокоуровневых медитаций. Если бы не треклятый сосед, я встряхнула волосами и рванула ручку двери в кабинет технических магов. Рики упоенно резался в какую-то игрушку на магабуке. Рядом стояла парочка молодых букеров и с азартом комментировали происходящее на экране. Картинка настолько мирная, что я в первый момент растерялась. Может, и не было никакой сирены? «Может, мне все причудилось?» «Господа, вы не слышали сигнал тревоги?» Я все-таки шагнула в кабинет, но меня не заметили. Часть команды отсутствовала. Видимо, те самые особенные, о которых скользь упомянула Арина, уже ушли. Оставшиеся технари занимались работой и игрушкой. «Ребята!» – окликнула я чуть громче. Парни отлипли от братишки и, наконец, обратили на меня внимание. «О, Даяна, привет!» Снова поздоровались со мной и тут же отвернулись к монитору, на котором герой-рыцарь сражался со здоровым драконом. «Вы почему здесь? Разве не слышали? Тревога!» — возмутилась я. «Да ладно тебе, в первый раз, что ли?» — отмахнулись технари. «Все под контролем. Не переживай, красотка!» Но Арина сказала издательство в зоне поражения. «Ха! Арина всегда так говорит!» — хмыкнул кто-то из толпы. Подождите, вы хотите сказать, что общегородская тревога не в первый раз? Нахмурилась я, уловив наконец несоответствие между тем, что я знаю, и тем, что говорили парни. Ну, такой масштабной давненько не было. Года три, наверное. Гаси его Рики!» возбужденно выкрикнул парнишка и заискрил. Я некрасиво вытаращилась на него, правда, почти тут же опомнилась. Вот тебе и парнишка, мак молний! как минимум третьего класса, только они могут запросто пустить по телу искры без вреда для окружающих. А это означает, что ему хорошо за 40, а то и больше. Молниевики всегда выглядят моложе своих лет. Я слышала, кто-то из знаменитых магов прошлого придумал, как использовать молнию для омоложения не только собственного тела. А потом открыл сеть косметических клиник «Блесковица» по всей империи, и озолотился. «Интересно, он тут такой один, или они все одаренные выше первого класса?» — подумала я, рассматривая ребят, словно в первый раз. «Кажется, мне не кажется, и с этим издательством что-то не то». Да Яна, ты чего хотела-то?» — спросил кто-то из парней. «А, я за братом, нам пора», очнулась я, вспомнив, зачем пришла. Мирная обстановка как-то отвлекла от происходящего за пределами огромного офиса. «Рики, собирайся, едем домой!» «Ну, Ян, ну, пять минут!» Не отрываясь от монитора, законючил Рики. «Рики, я кому сказала? У меня нет времени с тобой спорить. Быстро собирайся!» «Да, Яна, ну реально, пять минут. Сейчас Рики герой замочит главгада и все дела!» Кто-то из великовозрастной компании поддержал просьбу брата. — А лучше оставь его у нас, а в конце рабочего дня заберешь. — Но тревога! — воскликнула я, поражаясь безалаберности и спокойствию отдела. — Да ладно тебе, тревога! Была бы тревога, как тревога! Нас бы всех сорвали! — отмахнулся от меня Тайрим, старший техник, маг земли. — Тайрим! — строго окликнул его молчавший Бертрам. «Что? Много болтаешь? Закругляйтесь, работа стоит!» «Да у нас все готово, Берт!» Отозвался Тайрим и тут же заорал «Гаси его, Рики, добивай!» «Тайрим, заканчивайте, я сказал!» «Да понял я, понял! Поздравляю!» Парни начали хлопать счастливого Рики по плечам. «Поздравлять с победой над главгадом!» а я стояла тише воды, ниже травы, стараясь не отсвечивать. Какое все-таки странное до невозможности утро. Столько необычных происшествий за несколько часов. Почему я раньше не замечала ни состыковки, ни соответствия в работе отделов издательства? Если напрячь память, уверена, я припомню много мелочей. Почему только сегодня обратила внимание на уровне маг -технарей? Почему? Мои размышления прервал реки объявив, что готов. «Спасибо, ребята!» – поблагодарила я, схватила брата за руку, и мы помчались на выход. А дальше все пошло не по плану, который разработала Арина. Из издательства нас не выпустила охрана. Как я не билась. Я объясняла, ругалась и даже угрожала именем собственного начальства, но охранник был непреклонен, словно на улице началось нашествие плотоядных мертвецов. Когда я практически сдалась, в огромном холле первого этажа появилась Арина с Расселом. Я кинулась к шефу, чтобы он повлиял на стражу, и мы смогли выполнить его распоряжение и вернуться домой. Начальник выслушал мою торопливую речь, склонив голову к правому плечу. При этом некромант смотрел на меня так, словно впервые увидел. От этого пристального взгляда мне стало как-то не по себе. Но я задавила в душе всякие страхи и закончила требованием выпустить меня и брата из офиса, чтобы я смогла забрать няню и спрятать близких в особняке, по его же требованию, на минуточку. «Нет», — коротко бросил Рассел, выслушав меня до конца и развернулся, чтобы уходить. «Что нет?» — опешила я. «Все нет. Сидишь в издательстве в кабинете Арины». «Мальчишку можешь снова сдать парням. Не пропадет. Присмотрят». «Ура!» — подпрыгнула от радости Рики. Но я так на него шикнула, что брат моментально исчез с моих глаз, спрятавшись за мою же спину. «Аняня!» — возмутилась я. «Арина сказала, что та часть города в потенциальной опасности». Короткий сердитый взгляд в сторону пиарщицы. «Что?» — пожала плечами подруга. «Лучше перебдеть, чем потом иметь на руках убитую горем мою подругу, твою ассистентку. Между прочим, мне тебе придется ее утешать». Я стояла, едва сдерживая возмущение. Они обсуждали меня так, словно находились одни. «Господин Рассел, я требую, чтобы вы посодействовали моему выходу из здания. Я получила четкие инструкции доставить брата и няню к вам домой. Горю нетерпением немедленно приступить к их выполнению». Отчего-то Арина внезапно закашлялась и тут же прикрыла рот ладошкой, затянутой в черную перчатку. «Вы тут разбирайтесь, я пошла. Жду тебя в гараже. Могоциклы подготовлю». «Мне показалось». Или пиарщица улыбалась, глядя на нас. Я нахмурилась, проводила Арину взглядом и снова уставилась на начальника, ожидая разрешения. «Планы меняются. Ты остаешься здесь. Брата сдаешь технарям». Как я сказал, сама сидишь в кабинете у Арины. Готовишь мне что-то надо для поездки, торжественную, мотивационную речь для выпускников. Вот ее и сочиняешь. Вернусь, поедем домой. И с этими словами Рассел развернулся и стремительно пошел в сторону издательского подземного гаража. Я не успела раскрыть рот и повторить свой вопрос про безопасность няни, как начальник бросил через плечо. Няня, кстати, на другом конце города, в полной сохранности. После того, как ты ее напугала... Я? От возмущения у меня даже дыхание перехватило. Да? Своим дурацким звонком. Рассел развернулся и закончил. Так вот, после того, как ты ее напугала и бедная женщина перенервничала, я отправил ее отдыхать и подлечить нервы в Блесковицу на пару недель. Все, Даяна, выполняй. Куда? Я не верила своим ушам. «Но это же недопустимо!» воскликнула я. «Что именно?» Шеф так удивился, что забыл, куда шел. «Вы, няня, здравница...» Я пыталась подобрать слова, чтобы объяснить непонятливому некроманту, почему не могу принять от него такой подарок. Это просто неприлично. Это очень дорого, и я не могу позволить себе такие расходы. Очень странно, но пламя внутри меня чего-то было. Довольным? Я что-то сказал про деньги? Ненавижу этот его надменный, аристократический тон высшего мага. Словно ушат ледяной воды за шиворот вылили. Нет, но это просто неприлично, выпалила я. Мы вам никто, то есть... Стушевалась я, увидев, как высоко задралась черная мужская бровь. Я просто ваша сотрудница. Вы не обязаны заботиться о моих близких. И, Рики, если кто-то узнает, что вы... Моя репутация погибнет, и, и я дам вам деньги из моей зарплаты. Вот. Скомканно закончила я. Рики переедет к нам, думаю. Ворчун о нем сумеет позаботиться не хуже пожилой леди. Все, разговор окончен. Даяна, марш в кабинет. Ворчун? «Этот комок шерсти, считающий себя неупокойным домовым? О, великая мать!» Но возмутиться в очередной раз я не успела. «Выполнять!» С этими словами несносный некромант развернулся и буквально в два шага пересек приличных размеров холл, на ходу вызвав лифт на цокольный этаж, где находился гараж. Я же осталась стоять, собирая сколки самообладания И пришла в себя только тогда, когда принял принялся интенсивно дергать меня за край пиджака, привлекая внимание. «Что?» — не сдержалась я. «Ян, ну ты чего? Клевый же мужик, твой начальник. Глянь, как все круто придумал. Пошли, а? Там еще пять уровней. Парни обещали помочь и научить. И сюрприз сказали в самом конце». Брат нетерпеливо переступал с ноги на ногу, едва не приплясывая от нетерпения. «Идем, ты мое неугомонное!» вздохнула я, потрепав Рики по медным вихрам. Я сдала братишку техникам, обратив внимание, что наше возвращение все, кроме Бертрана, восприняли едва ли нерадостно. Взрослые парни от души похлопали Рики по плечам, пожали ему руку, сунули кружку с горячим какао. Не знаю, откуда у них такое пристрастие к этому детскому напитку, но маготехнический отдел единственный, где вместо чая или кофе предпочитают какао. А после усадили за игровой макбук, велели мне не переживать и заниматься своими делами. Выставили меня быстро и даже с каким-то нетерпением. Уже закрывая двери, я увидела, как парни столпились возле Рики и начали ему что-то объяснять. Все, кроме Бертрана. Работы у них что ли нет? Или просто пользуются случаем суматохи? Я шла по коридору к лифтам и не могла отделаться от мысли, что меня просто-напросто сплавили, чтобы не мешалось под ногами у брутальной компании. Ладно, устрою Рике домашний допрос с пристрастием. Вдруг удастся понять, что же это за отдел такой и чем еще занимаются парни, кроме технической начинки, если для них общегородская тревога и не тревога вовсе, а пустяк. Как порядочная ассистентка, я отправилась туда, куда меня так настойчиво посылал шеф, в кабинет Карине Арана. И даже написала замечательную небольшую приветственную речь для студиозов, у которых Рассел Фир будет впервые читать лекции. Коротко и по существу, как любит шеф. Его девиз на занятиях – больше практики и дела, чтобы не скучало тело. Бедных студиозов мне всегда очень жалко. Теоретические занятия у шефа больше похожи на практические, а практика и вовсе напоминает тренировки на учебном полигоне. Босс, что называется, со своих студентов спускает три шкуры. С тренировочной площадки парни и редкие девушки буквально выползают, растратив все силы и ресурсы. А ну-ка, попробуйте справиться с ордой немыслимых умертвий От простого помершего одаренного до грозной многоголовой гидры из болот соседнего государства которые после смерти вполне себе неплохо плюются ядом. И яд по-прежнему смертоносный. Но, как любил повторять босс, тяжело в учении, живой в бою. И я с ним даже соглашалась. Служба у некромантов не сахар. В основном выпускники после получения диплома попадают в отдаленные гарнизоны. Реже в приграничные города. По контракту они обязаны отслужить там пять лет на благо империи. Прорывы материи случаются нечасто, но масштабно. И некромантов ценят и уважают, благодаря им жители Объединенной Империи, в отличие от других государств, могут спать спокойно, не боясь проснуться в зубах какой-нибудь потусторонней твари, в лучшем случае. В худшем – оказаться в магическом рабстве, коротком и смертельном. Без источника маг обречен на скорую смерть, а монстры, которые приходят вслед за чудовищами после прорыва, большие любители магии и жизненной энергии. С легкой руки некромантов их называют охотниками за душами. Я отвлекала себя мыслями, как могла, но переживания и внутренний голос настойчиво требовали, чтобы я нарушила приказ начальства и отправилась на кладбище. Просто так, на всякий случай. Мало ли, что Раставу понадобится в процессе окращения восставшего мертвеца. За полчаса, пока я пыталась уговорить себя оставаться на месте, как просил шеф, переделала кучу дел в кабинете у Арины, расставила книги на полках по годам выпуска, полила две лианы в катках и протерла широкие сине-зеленые листья, перемыла до блеска кофейные и чайные чашки, выпила кофе, распечатала три копии плана поездки и, наконец, сдалась. Я решительно сорвалась с места, и тут до меня дошло. А как мне выйти из здания, если охранник не выпустил даже домой? Недолго думая, решилась на авантюру. Заглянула в гардеробную к Арине и выбрала плотные темные брюки и такую же рубашку с короткой курткой. Переодевшись, помчалась на главный этаж, где находился кабинет господина Адрамалиха. С его секретаршей Гризельдой мы приятельствовали. И я очень надеялась, что она не откажет мне в спецпропуске. Так и вышло. «Милая Гри прониклась в моей истории про нянечку, которая буквально только что попала в больницу, и мне срочно требовалось дать разрешение на какие-то сложные процедуры как единственной родственнице, исключительно лично, чтобы подписать разрешительные документы». Гризельда позвонила стражу на пропускной пункт в подземном гараже и велела меня выпустить, сославшись на распоряжение господина Адрамалиха. Расцеловав приятельницу от избытка чувств, я подхватилась и помчалась в гараж, переживая, как бы все не сорвалось в последний момент. Но меня никто не остановил, и я спокойно выбралась из издательства на хозяйском ландо. Надо же, как все-таки не повезло сегодня с машиной. Уютная двухместная пролетка намного поворотливее и быстрее на городских дорогах. Спустя минут десять я оказалась на кладбище. Выскочила из машины и обомлела. По периметру всего погоста стояло оцепление из полицейских и добровольного гражданского отряда. Внутри, за полыхающими прозрачными стенами защитного купола, кочкой стояли бестолковые студенты, устроившие этот трарам. Бледные, с широко раскрытыми глазами, они стояли, покачивались и пели. Протяжные, заунывные звуки разносились по всему кладбищу, нагоняя жуть потому что живым подпевали восставшие из могил мертвецы. Покойнички не пытались прорваться или как-то причинить вред людям, они просто стояли или сидели возле своих могил и исполняли песни на неизвестном мне языке. Где-то в самом центре кладбища, видимо, возле могилы старого педагога-шутника, сверкали черные молнии и полыхали алые ленты огневиков, переплетаясь с изумрудными плетями мага-универсала. Даже не знала, что в городе есть такой специалист. Раз был там, в эпицентре битвы, и мне точно нужно к нему. Я огляделась по сторонам, оценивая обстановку. На меня никто не обращал внимания. Полицейский чин признал во мне ассистентку известного некроманта, кивнул, приветствуя, и потерял интерес, видя, что я не лезу за периметр. Постояв пару минут, я двинулась в обход, стараясь не привлекать к себе внимание. Знала я одно местечко, через которое на кладбище можно попасть, минуя выставленную охрану и защиту.